Глава четырнадцатая. Я забежала забрать свои украшения. Они хранились у Паолы в сундуке. Вот. И вытянула руку, демонстрируя увесистый ключ. Она даже ключ мне свой дала. Вот как. И отчего-то мне показалось, что Дарио не поверил. Неужели следил за мной? И видел меня, прячущуюся по темным коридорам, как самую настоящую воровку? Сделав хорошую мину при плохой игре, спокойно улыбнулась и уверенно заявила. «Гарнитур моей прапрабабушки с редкими каплевидными рубинами просто невероятно подходит к моему сегодняшнему вечернему наряду. Не находите?» На этих словах его черные брови взлетели чуть ли не к корням волос. А я, не обращая внимания на скептическое выражение его лица, спокойно вынула из холщового мешочка цепочку с кулоном из крупного рубина в форме слезы темно-алого цвета. «Не поможете надеть?» И, вручив обескураженному жениху украшения, повернулась к нему спиной. Аккуратно приподняв свои распущенные по плечам локоны, замерла в ожидании. «Дон Дарио!» Напомнила я о себе. «Хм!» Прокашлялся он. А через миг я ощутила на своей коже прохладные звенья серебряной цепи и теплые пальцы Дарио, едва уловимо коснувшиеся моей кожи. Сон мурашек пробежался по позвоночнику, заставляя мое сердце биться быстрее. «Готово!» — услышала я и медленно повернулась лицом к мужчине, оценивающий глядящего на меня. «Действительно, этот кулон идеально подходит к вашему наряду». Тут я с ним могла поспорить, поскольку блекло-голубое платье вовсе не подходило к тяжелому серебру, а уж к красному рубину тем более. Но, как говорится, раз уж начала, то продолжаем с улыбкой на лице. Почему я не сказала Дару всю правду? Потому что не хотела, чтобы он думал плохо о моей семье? Или чтобы не расстраивать отца? Если честно, попроси я Дарю сохранить в тайне выходку мачехи, уверенно он бы выполнил мою просьбу. Но на самом деле я посчитала, что выносить ссор из избы – последнее дело. Паула уедет, когда я ее увижу снова. Скорее всего, не скоро так что пусть все остается так, как есть. Погодите еще немного, нужно довершить образ. Поспешила я нарушить затянувшееся неловкое молчание и быстро нацепила серьги. Ну вот, я готова. Грати за помощь, Дондарио. Дар. Вздохнул он, как-то устало что ли. Просто Дарио или Дар. Тогда и вызовите меня просто розой. Предложила я. Уже. Хмыкнул он, подавая мне свою руку. На мой вопросительный взгляд пояснил. «Я уже называл вас Розой. И даже на ты». Я чуть задумалась и вспомнила. Действительно, это произошло за обеденным столом. «Как вам наше поместье, Роза?» Ведя меня по коридору, вдруг спросил жених. По интонации было слышно, что заговорил он чисто из вежливости. «Ну, хоть так». Все лучше, чем тишина и эхо наших шагов по каменному полу. Мне очень нравится. Честно, ответила я. Аутентично. Не подумав, ляпнула и тут же прикусила язык. Аутентично? С первой попытки повторил Дарио и заинтересованно на меня покосился. Он был гораздо выше. Моя макушка доставала ему только до середины груди. И для того, чтобы встретиться с ним глазами, Мне пришлось чуть от него отодвинуться и приподнять голову. Да, я хотела сказать, что ваш дом настоящий. Все в нем сочетается друг с другом. Его стены раскрывают характеры хозяев. Я вижу, сколько труда вложено в его создание. И как бережливо все поколения рассели не заботились о нем и продолжают это делать. И даже внутренняя территория сочетается с задумкой архитектора. Очень... хм... Он замолчал, подбирая слова. «Любопытное описание места, где я родился и вырос. Приятное и наполненное смыслом. Грастья, Роза!» Я же просто улыбнулась, впервые почувствовав в его голосе некую теплоту, а не вечное равнодушие и отстраненность. Отчего он стал таким замкнутым? Неужели война настолько повлияла на этого молодого сильного мужчину? Я несколько иначе глянула на его строгий четкий профиль заметила спрятавшиеся мелкие морщинки в уголках рта и едва приметную складку между бровями. неожиданно он повернул ко мне свое лицо я же застигнутая врасплох от чего то залилась румянцем. подумаешь меня поймали с поличным за разглядыванием своего же жениха значит имею полное право вот мы спустились по главной лестнице в общую залу где уже собрались гости Ждали, по всей видимости, только нас. Отец и мачеха стояли у подножия и смотрели в нашу сторону. С моим приближением глаза Паолы становились все больше. Она явно увидела гарнитур моей дальней родственницы. Бальзамом на мою перенервничавшую душу пролилось ее офигевшее личико. Но шок, проступивший на худом лице мачихи мигом сменился откровенной злостью, исказив тонкие черты женщины. «Еще чуть-чуть!» и из её широко раздуваемых ноздрей дым повалит. «Ха! Знай наших!» Я взяла и улыбнулась, глядя прямо в её тёмные бесстыжие глаза, заявила с особым удовольствием. «Дорогая матушка, вы были правы. Эти украшения мне подходят больше всех остальных». «О, дочка!» Вперёд шагнул отец, подавая мне свою широкую ладонь. «Ты нашла рубиновый набор прапрабабки?» «Да». Обнаружился на дне сундука. Незамысловато протянула я. Слова слетели с губ легко. Но отец даже не подумал, что я говорю вовсе не о своем сундуке. Пришлось все вещи перебрать. Эх, там теперь такой беспорядок. Краем глаза заметила, какой пунцовой стала Паола. Сама же крепче сжала руку жениха, чтобы не выдал меня. Ведь я знаю, что он знает и так далее. Вот и замечательно а порядок слуги наведут», — улыбнулся отец. «Дарио!» И протянул правую ладонь моему будущему мужу. сеньор Жакоб?» — ответил тот и пожал протянутую руку в приветственном жесте. Но этим мой отец не ограничился и, резко притянув дара к себе, крепко его обнял. «Дамы и господа, прошу вас, пройдемте в обеденную залу!» Громко позвал дон Расселине старший, широко улыбаясь. «Ужин в честь скорой свадьбы моего сына и наследника Дарио и прекрасной синьорины Розы Ричи подан!» И приглашенные гости потянулись к распахнутым дверям, ведущим в большое помещение, где проводились торжественные трапезы. Дар, подхватив меня под руку, пошел вперед. Я ловила восхищенные взоры на своем статном женихе, завистливая на моем колье и тихо про себя хихикала нервное напряжение потихоньку сходило на нет и откат в виде приподнятого настроения оказался приятным бонусом ужин прошел как то буднично в основном громкие итальянцы обсуждали урожай винограда и дела торговые я сначала слушала со всем чанием, но когда одно и то же пошло на третий круг перестала и занялась смакованием простой но очень ароматной пищи никаких лишних консервантов ароматизаторов Усилителей вкуса тут еще не было. И если судить по времени, куда меня занесло, не скоро изобретут. Ну и слава богу. Курица была на вкус именно курицы. Овощи добавляли пикантности, соль оттеняла весь вкусовой калейдоскоп, заставляя меня прижмуриваться от удовольствия. Далее и другие молодые синьорины сидели рядом со своими родителями и могли только вежливо улыбаться украдко кидая заинтересованные взгляды на присутствующих неженатых молодых людей. А вот перед самым сном стоило мне переодеться, в дверь комнаты резко постучали. Эми кинулась отпирать. И каково же было мое удивление, когда я увидела на пороге мачеху. «Выйди!» — кинула она Эми, после чего без спроса уселась на край моей кровати. «А ты сядь!» Было видно, что ей находиться рядом со мной противно, что она себя пересиливает. Но, тем не менее, дальше разговор пошел не о моих драгоценностях, а совсем о другом. «Очень скоро ты станешь замужней Донной. Я обязана рассказать тебе, что именно происходит между мужчиной и женщиной, когда они остаются наедине, и как вообще получаются дети». «Паола, может, не нужно?» Еле сдерживая смех, серьезно вопросила я. «Нужно!» Гневно сверкнув на меня глазами, припечатала она. «Так вот, в брачную ночь ты возляжешь с супругом. Твое дело лежать и не шевелиться, выполнять все, что тебе скажет муж. Тогда, возможно, и боль пройдет быстрее, и не будет такой острой. И подарок потом какой получишь. Муж твой будет приходить к тебе каждый раз, пока ты не забеременишь «Хм...» Вздохнула я стараясь изобразить стыдливость юности. «Со временем, когда тело твое привыкнет, ты даже сможешь получать удовольствие». Зачем-то добавила она и резко встала. «Моя задача выполнена. Тебе что-то непонятно?» «Все понятно». Кивнула я, а мачеха рванула к двери. «Только один вопрос». Женщина замерла спиной ко мне. «Зачем вам понадобился мой набор из рубинов?» «Носить при отце вы бы его точно не смогли. Или сказали бы, что я его забыла дома. Или что я вам по доброте и в порыве небывало щедрости его подарила». Громко хлопнувшая дверь и посыпавшаяся от внушительного удара пыль были мне ответом.